Недели две тому назад. Раз как-то вечером они вышли, в чем были, и больше не возвращались. Они кругом должны в квартале, а потому сами понимаете, адреса своего не оставили. В глазах у Жанны завертелись светлые круги и огненные вспышки, точно перед ней стреляли из ружья. Но одна мысль поддерживала ее и давала ей силы устоять на ногах. и сохранить наружное спокойствие и благоразумие она хотела узнать всё и разыскать поле так он ничего не сказал уезжая ни слова они сбежали чтобы не платить только и всего ну ведь он должен присылать кого-нибудь за письмами ну вот ещё они получали не более 10 писем в год Впрочем, за два дня до отъезда я отнес ему одно письмо. Это было, конечно, ее письмо. Она быстро проговорила: «Вослушайтесь, я его мать. Я приехала, чтобы разыскать его. Вот вам десять франков. Если вы получите о нем какие-нибудь вести или указания, сообщите их мне в гостинице «Норманзия» на Гаврской улице. Я вам щедро заплачу». Он отвечал. расхитилоти на меня модом и она ушла она снова начала бродить по улицам не отдавая себе отчёта куда идёт она шла быстро точно торопясь по важному делу пробираясь возле самой стены её толкали люди со свёртками она переходила улицы не видя едущих экипажей не слыша брани кучеров Спотыгалась о ступени тротуаров, не замечая их, бежала всё вперёд и вперёд, как безумная. Вдруг она оказалась в саду и почувствовала такую усталость, что опустилась на скамейку. Очевидно, она очень долго сидела тут и плакала, сама того не сознавая, потому что прохожие останавливались, чтобы посмотреть на неё. Наконец ей сделалось холодно, и она встала, собираясь идти вновь. Её ноги чуть двигались до того, она была измучена и слаба. Ей хотелось зайти в ресторан и спросить бульон, но она не решалась зайти в эти заведения из боязни, стыда, страха, не желая обнаружить перед всеми своё очевидное горе. Она остановилась на секунду у дверей одного ресторана. Заглянула внутрь, увидела людей, сидящих у накрытых столов и обедующих. И застенчиво побежала дальше, говоря себе: "Я зайду в другой". Но и в следующий она не решалась войти. В конце концов, она купила в булочной съдобный рожок и на ходу принялась его есть. Ей очень хотелось пить, но она не знала, куда зайти и старалась терпеть. Она прошла под каким-то сводом и попала в другой сад, окружённый аркадами. Тогда она узнала Пале-Рояль. Солнце и хотьба согрели её, и она снова решила посидеть часок другой. Здесь прогуливалась, болталась, смеялась, раскланивалась нарядная толпа. Да, счастливая толпа, где женщины красивые, а мужчины богаты. и которая живёт только ради туалетов и удовольствий. Жанна, смущённая тем, что очутилась посреди этой блестящей сутолоки, встала, чтобы бежать отсюда, но вдруг у неё мелькнула мысль, что здесь она может встретить Поля, и она стала скромно и торопливо бродить взад и вперёд по саду, всматриваясь в лица прохожих. Некоторые оборачивались, чтобы проводить её взглядом, Другие смеялись, показывая на неё друг другу. Она заметила это и ушла из сада, думая, что на смешку вызывают её манеры и платье в зелёную клетку, выбранное Розалией и сшитое по её указаниям гадервильской портнихой. Она даже не осмеливалась больше спрашивать у прохожих дорогу. Но в конце концов отважилась на это и отыскала свою гостиницу. Остальную часть дня она провела на стуле у кровати, почти не двигаясь. Затем пообедала, как накануне, съев немного супа и мяса, и легла в постель, проделывая все движения машинально по привычке. На следующий день она отправилась в префектуру полиции попросить о Розовски сына. Ей ничего не могли обещать, но сказали, что этим делом займутся. Она снова пошла бродить по улицам, надеясь встретить Поля. Она чувствовала себя ещё более одинокой в этой оживлённой толпе, ещё более затерянной, ещё более несчастной, чем среди пустынных полей. Когда вечером она вернулась в гостиницу, ей сказали, что её спрашивал какой-то мужчина от господина Поля, и что он опять придёт завтра. Вся кровь пролила ей к сердцу, она не сомкнула глаз всю ночь. Ах, если бы это был он! Да, конечно, это он, хотя она не узнавала его по тому описанию, которое ей сообщили. Около девяти часов утра раздался стук в дверь, и она закричала: «Войдите!» Готовясь броситься с раскрытыми объятиями, появился незнакомец. И пока он извинялся за причинённое беспокойство и излагал своё дело, а именно говорил о долге поля за уплатой, которую он явился, она чувствовала, что плачет, и не желая показать этого, смахивала слёзы кончиком пальцев, по мере того, как они набегали в уголках глаз. Он узнал о её приезде от швейцара на улице Саваш. И не имея возможности разыскать молодого человека, обращается к его матери. И он протянул бумагу, которую она бессознательно взяла. Она увидела цифру — девяносто франков, вынула деньги и заплатила. Она не выходила весь этот день. На следующий день появились новые кредиторы. Она отдала все, что у нее было, оставив себе только двадцать франков. И написала Розали о своем положении. В ожидании ответа она целыми днями бродила по городу, не зная, что делать, как убить унылые часы, бесконечные часы, не имея никого, кому она могла бы сказать теплое слово, никого, кто знал бы о ее несчастье. Она ходила наугад, там и здесь, теперь желанием скорее уехать. вернуться к себе в свой маленький домик на краю пустынной дороги. Всего несколько дней назад она не могла там жить, до того ее удурачала тоска, а теперь она ясно почувствовала, что может жить только там, там, где прочно укоренились все ее угрюмые привычки. Наконец однажды вечером она получила письмо с двумя стами франков. Розали писала: "Госпожа, возвращайтесь скорее, потому что больше я вам ничего не пришлю. Что касается господина Поля, то я сама поеду его разыскивать, когда мы получим о нём вести. Кланяюсь вам, ваша служанка Розали". И на утро Жанна уехала в Батвиль. Шёл снег, было очень холодно.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 И перебирая печальную вереницу своих страданий, сутки мало-помалу обволакивали комнатку, а она всё ещё сидела, делая движения лишь за тем, чтобы подбросить в камин дров. Арозалив носила лампу в восклицая: "Ну, госпожа, вам надо встряхнуться, а то у вас вечером не будет аппетита". Её преследовали навязчивые мысли. Мучили мелочные заботы. Сяки пусть сяк в ее больной голове принимал несоразмерно важное значение. Но чаще всего она жила мысляю в прошлом, в далеком прошлом. Ее не покидали образы раннего детства, а также свадебного путешествия на Корсику. Давно забытые пейзажи этого острова возникали вдруг перед ней, среди головешек камина. Она вспоминала все мельчайшие события, все незначительные факты, все лица, которые она там встречала. Лицо проводника Жана Равали преследовало её, и порой ей казалось, что она слышит его голос. Потом она думала о радостных годах детства в поле. А той поре, когда он заставлял её сажать салат, когда она становилась на колени на жирной земле рядом с тётей Лизон, и когда обе они старались наперебой изо всех сил угодить ребёнку, соперничая в том, кто ловчее посадит рассаду и у кого она даст больше побегов. Ещё чуть слышно губы её шептали: "Уле Мой маленький пуле, словно она говорила с ним, и когда её грёзы обрывались на этом слове, она принималась порой целыми часами чертить вытянутым пальцем в воздухе буквы, из которых состоит его имя. Она чертила их медленно, перед огнём, воображая, что видит их. А потом, думая, что ошиблась, начинала вновь выводить букву перу рукой, Дорожащий от усталости, стараясь вычертить всё имя. Закончив она опять принималась за то же самое. В конце концов она больше не могла этого делать. Утола, чертила другие слова и волновалась при этом до сумасшествия. Все мании отшельников завладели ею. Всякая вещь, стоявшая не на месте, выводила её из себя. Различа часто заставляла её ходить, выводила на дорогу, но через 20 минут Жанна заявляла: "Я не могу больше, милая" и усаживалась на краю канавы. Скорее всякое движение стало ей ненавистно, и она старалась оставаться в постели возможно дольше. С детства у неё неизменно и устойчиво сохранялась привычка вставать с постели ротчас после того, как она выпивала кофе с молоком. Этому напитку она придавала какое-то преувеличенное значение. Лишиться его для неё было бы труднее нежели чего-либо другого. Каждое утро с немного чувственным нетерпением ожидала она прихода Розали.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 Спрашивала её мнение, она отвечала: "Делай, как хочешь, милая". Она в такой степени прониклась уверенностью, что злой рок упорно преследует её, что стала фаталисткой, наподобие жителей Востока. Привыкнув видеть несбыточность своих грёз, разрушение своих надежд, она целыми днями колебалась, прежде чем решиться на самое простое дело.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 Но ведь много таких женщин, которые принуждены делать это. Когда же они становятся старыми, то помирают в нищете? Жанна отвечала: Подумай только, что ведь я совсем одна, что сын покинул меня. Тогда Розали приходила в бешенство. Подумаешь, какое дело? Ну так что же? А сыновья, которых берут на военную службу, а те, которые переселяются в Америку. Америка представлялась ей какой-то неопределённой страной, куда едут наживать богатство и откуда никогда не возвращаются. Она продолжала: Всегда настаёт пора, когда приходится расставаться, потому что старым и молодым не жить вместе. И она заключала в верепеп. Что же вы сказали бы, если бы он умер? Жанна не отвечала. К ней вернулось немного сил, когда воздух с первыми весенними днями стал более мягок. Но из-за этого прилива бодрости она лишь еще больше углубилась в свои мрачные мысли. Однажды утром она поднялась на чердак, чтобы отыскать какую-то вещь, и случайно открыла там ящик, наполненный старыми календарями. их сохраняли по обычаю некоторых деревенских жителей ей показалось, что она нашла самые годы своего прошлого и, охваченная странным и смутным волнением она остановилась перед этой грудой квадратного картона она взяла календари и унесла их вниз в столовую они были всевозможных размеров и большие, и маленькие Она стала раскладывать их на столе по годам, и внезапно наткнулась на первый календарь, который привезла когда-то в Тополя. Она долго рассматривала этот календарь и числа, зачеркнутые ею в утро ее отъезда из Руана по выходе из монастыря. Она заплакала, заплакала едкими и скупыми слезами, жалкими слезами старухи. столкнувшееся лицом к лицу со своей несчастной жизнью, разложенной перед ней на столе. Её хватило желание, перешедшее вскоре в какую-то ужасную, неотступную, ожесточённую манию. Ей захотелось восстановить день за днём всё, что она делала за это время. Она прикрепила к стене на оббивке один за другим эти пожелтевшие листы картона и часами простаивала перед ними, задавая себе вопрос: что было со мной в каком-то месяце? Она отметила чёрточками все памятные даты своей жизни, и иногда ей удавалось воскресить целый месяц, восстанавливая, группируя и связывая один за другим мельчайшие факты. предшествовавшие какому-нибудь важному событию или следовавшие за ним благодаря сосредоточенному вниманию, напряжению памяти и усилию воли ей удалось восстановить почти целиком два первых года, проведённых в тополях. Потому что отдалённые воспоминания её жизни возникали перед ней с особенной лёгкостью и ясностью. На следующие годы, казалось, терялись в каком-то тумане, перепутывались, громоздились один на другой, и временами она простаивала перед календарём бесконечно долго, опустив голову, мысленно устремив взор в прошлое и не имея сил вспомнить. Не в этом ли куске картона можно отыскать то или иное событие? Она переходила от одного календаря к другому, вокруг всей комнаты, обвешанной точными изображениями крестного пути, этими картинами, канувших в вечность дней. Вдруг она порывисто садилась перед каким-нибудь из календарей и застывала так до самой ночи, устремив на него взгляд, углубляясь в свои поиски. Когда под влиянием солнечного тепла пробудились все соки, когда в полях стали прорастать всходы, деревья зазеленели, и расцветшие яблони во дворе превратились в розовые шары, наполняя всю долину благоуханием. Страшное волнение обуяло ее. Она не могла усидеть на месте, она ходила в зад и вперед. Выходила и возвращалась по 20 раз в день, бродила иногда вдоль ферм, то мгли с лихорадкой, то познева сожаления. При виде Маргаритки, скромно прятавшейся в густой траве, при виде солнечного луча, скользившего среди листве, при виде вколее лужицы воды, отражавшей голубое небо, она приходила в умиление. чувствовала себя расстроенной, потрясённой, и в ней пробуждались давным-минувшие чувства, как эхо её девичьих волнений, когда она мечтала, гуляя в полях. Она содрогалась от тех же потрясений, упивалась той же нежностью и волнующим объянением тёплых дней, как и в те времена, когда у неё было будущее. Всё это она переживала теперь, когда будущего уже не было. Она ещё наслаждалась этим в сердце своём, но и страдала от этого, словно вечная радость пробуждённого мира проникая в её иссохшую кожу, в её охлаждённую кровь, в её подавленную душу. Могла дать ей только болезненное и слабое очарование. Ей казалось также, что всё как-то изменилось вокруг неё. Солнце грело не так сильно, как в дни её юности. Небо было не такое синее, трава не такая зелёная. Цветы были бледнее, не так пахли. Аромат их объянял совсем по-иному. Однако вныне дни её настолько овладевало чувство радости жизни, что она опять начинала грезить, надеяться и ждать. Можно ли, несмотря на жесточённую суровость судьбы, навсегда перестать надеяться, когда кругом так прекрасно? Целыми часами бродила и бродила она, как бы подстёгиваемая душевным возбуждением. Потом вдруг останавливалась, И садилась на краю дороги, предаваясь грустным размышлениям. Почему она не была так любима, как другие? Почему она не изведала хотя бы счастье спокойного существования? Временами она ещё забывала на минуту о том, что состарилась, что впереди у неё нет ничего, кроме нескольких мрачных и одиноких лет. В жизненный путь её уже пройден, и как прежде, как в 16 лет, она принималась строить планы милые её сердцу, создавать очаровательные картины будущего. Затем жестокое сознание действительности снова подавляло её. Она поднималась словно сгорбившись под ярмом Она уже медленно возвращалась к своему жилищу шепча: "Ох, безумная старуха, безумная старуха". Теперь разолит твердил ей по минутно: "Да успокойтесь же, госпожа, чего вы так волнуетесь?" И Жанна грустно отвечала ей: "Чего же ты хочешь?" Я, как масакар, доживаю последние дни. Однажды утром служанка вошла ранее обыкновенного в её комнату и, поставив кофе на ночной столик, сказала: "Ну, пить скорее. Дени ждёт нас внизу. Поедемте в тополя, там у меня есть дело". Жанне казалось, что она теряет сознание до того, её взбудоражили эти слова. Она оделась, дрожа от волнения, смущаясь и слабее при мысли, что снова увидит родной дом. Сверкающее небо расстилалось над землёй. Лошадка бежала резвой рысью, порой переходя в галоп. Когда они въехали в комонную туван, Жанне стало трудно дышать, так сильно билось её сердце. А, завидев кирпичные столбы ограды, она тихо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 Жанна приблизилась к могучему дереву с гладкой и светлой корой и погладила его, точно это было живое существо. Её нога наткнулась в траве на кусок гнилого дерева, то был последний обломок с камня, на который она так часто сидела со своими родными, с камня, который был поставлен в день первого визита Жульена. Затем она подошла к двойной двери вести Биоли и с трудом открыла ее. Тяжелый заржавленный ключ не хотел поворачиваться в замке. Наконец замок уступил, пружина слегка заскрижало и створка двери отворилась от толчка. Быстро, почти бегом поднялась Жанна в свою комнату. Она не узнала ее. Комната заново оклеили светлыми обоями. Не распахнув окно, она замерла, взволнованная до глубины души видом широкого горизонта, который она так любила. Рощицы вязыми ландый и морем с бесцветённым тёмными парусами, которые издалека казались неподвижными. Она принялась бродить по огромному пустому дому. Она рассматривала на стенах пятна, давно знакомые её глазам. Она остановилась перед маленьким углублением в штукатурке, которое сделал барон, часто забавлявшийся, вспоминая свою молодость с тем, что фихтовал тросточкой против перегородки, когда ему случалось проходить мимо неё. В комнате матери, в тёмном углу за дверью около кровати, она нашла булавку с золотой головкой. которую когда-то воткнула в стену. Теперь она ясно вспоминала это, и которую потом искала в течение ряда лет. Никто не нашёл её. Она взяла её как бесценную реликвию и поцеловала. Она ходила всюду, искала и узнавала оббивку комнат, которая совсем не переменилась, и снова различала почти невидимые странные фигуры. Латоры нашего ображения часто создаёт из рисунка обоев, прожилок мрамора и теней на загрязнённом от времени потолке. Она ходила тихими шагами в полном одиночестве по огромному молчаливому замку, точно по кладбищу. Вся её жизнь была погребена здесь. Она спустилась в гостиную. В ней было темно, так как ставни были закрыты, и прошло несколько минут, прежде чем она могла что-либо различить. Затем, когда ее глаза привыкли к темноте, она мало по-малу стала узнавать обои с разгуливающими по ним птицами. Два кресла по-прежнему стояли перед камином, словно их только что покинули, и самый запах этой комнаты. Запах, который всегда был ей присущ, как он присущ живым существам, запах неопределённый, всё же так хорошо знакомый, неясный, милый аромат старых жилищ доходил до Жанны, окружал её воспоминаниями, опьянял её. Она задыхалась, вдывая этот воздух прошлого и стояла, устремив глаза на кресло. И вдруг, в мгновенные галлюцинации, порожденные ее навязчивой мыслью, ей показалось, что она видит, да видит, как видела их так часто прежде, своего отца и матери, греющих ноги перед камином. В испуге она отпрянула, ударившись спиной о косяк двери, уцепилась за него, чтобы не упасть, но все еще не сводила глаз с кресел. Введение исчезло. Несколько минут она не могла прийти в себя, потом медленно овладела собой и в страхе решила бежать отсюда, чтобы не сойти с ума. Случайно взгляд ее упал на косяк, на который она опиралась, и она увидела лестницу поле. Черточки поднимались по краске двери одна за другой с неровными промежутками. Цифры на сорапанной пирочине нажём отмечали год, месяц и рост её сына. Иногда то был почерк барона более крупный, иногда её собственный помельче, иногда тёти Лизон слегка дрожащий. И ей казалось, что ребёнок, каким он был тогда с его белокурыми кудрями, Прислоняется сейчас здесь перед ней своим лобиком к стене, чтобы измерили его рост. Барон кричал: «Жанна, ведь он за шесть недель вырос на целый сантиметр!» В бешенном порыве любви она начала покрывать дверной косяк поцелуями, но со двора ее позвали. Это был голос Разали. Госпожа, госпожа, вас ждут к завтраку. Она вышла, теряя рассудок, ничего не понимая из того, что ей говорили, ела то, что подавали, слушала, не отдавая себе отчета, о чем идет речь, вероятно, говорила с фермершами, которые справлялись о ее здоровье. Давала себя целовать, сама целовала щёки, которые ей подставляли, и наконец сел в экипаж. Когда высокая крыша замка скрылась за деревьями, Жанна ощутила невыносимую боль в груди. Она чуяла сердцем, что сейчас навсегда простилась со своим домом. Мы вернулись в Батвиль. Входя в своё новое жилище, Жанна увидела что-то белое под дверью. То было письмо, которое почтальон подсунул туда в её отсутствие. Она тороже угадала, что оно от Поля, и дрожа от волнения распечатала его. Он сообщал: "Дорогая мама, я не писал тебе раньше, так как не хотел затруднять тебя бесполезным путешествием в Париж". Да и мне самому необходимо немедленно приехать к тебе. В настоящее время меня постигло страшное горе, и я нахожусь в крайнем затруднении. 3 дня тому назад жена моя родила девочку, и теперь умирает. А у меня совершенно нет денег. Я не знаю, что делать с ребёнком, которого привратница выкармливает на рожке, как умеет, но боюсь его потерять. Не могла ли бы ты взять его к себе? Я положительно не знаю, как мне с ним быть и не имею средств, чтобы отдать его кормилице. Отвечай немедленно. Любящий тебя сын Поль. Жан рухнула на стул, едва найдя в себе силы позвать Розали. Когда служанка прошла, они вместе перечитали письмо и долго молчали, сидя друг против друга. Наконец, Розали сказала: "Я поеду за малюткой, госпожа". "Так её нельзя оставить", Жанна отвечала. "Поезжай, милая". Они помолчали ещё и служанка добавила: "Надевайте шляпку, госпожа, и едем к нотариусу у Гадарвиль. Раз она умирает, нужно, чтобы господин Поль обвенчался с ней ради малютки, не говоря ни слова". Жанна надела шляпку. Сердце ей переполняла глубокая радость, в которой стыдно было признаться — вероломная радость, которую она хотела скрыть во что бы то ни стало. Одна из тех отвратительных радостей, от которой приходится краснеть, хотя ее страстно наслаждаются в тайниках души. Любовница ее сына умирала. Нотариус дал служанке подробные указания, которые она просила повторить несколько раз. Потом, уверившись, что уже не ошибётся, она заявила: "Будьте спокойны, я всё беру теперь на себя". В ту же ночь она уехала в Париж. Жанна провела 2 дня в таком смятении, что не могла решительно ни о чём думать. На третье утро она получила от Разали записку, извещавшую О её возвращении с вечерним поездом и больше ничего. В 3 часа она попросила соседа запрячь одноколку и отправилась на вокзал без виль, чтобы встретить там служанку. Она стояла на платформе, устремив глаза на прямую линию рельсов, которые убегали, сливаясь друг с другом на горизонте. Время от времени она смотрела на часы. Ещё 10 минут. Ещё 5 минут. Ещё 2 минуты. Сейчас. Но ничего не показывалось вдали. Затем она вдруг увидела белое пятнышко, дымок, а под ним чёрную точку, которая всё росла, росла и приближалась полным ходом. Наконец, огромная машина замедляя бег, Проехала шумно дыша перед Жанной, которая жадно заглядывала в окна. Несколько дверей распахнулось, оттуда выходили люди. Крестьяне в блузах, фермерши с корзинками, мелкие буржуа в мягких шляпах. Наконец она увидела разолени несущую в руках что-то вроде свёртка с бельём. Ей хотелось пойти к ней на встречу, но она боялась упасть, за того ослабели её ноги. Увидев её служанка подошла к ней с обычным спокойным видом и сказала: "Здравствуйте, госпожа. Вот я и вернулась, хоть это было не так-то легко". Жанна пробормотала: "Ну?" Вразля ответила: "Ну, она умерла сегодня ночью. Они повенчались вот ребёнка И она протянула младенца, лица которого не было видно. Жанна машинально взяла его на руки. Они вышли из вокзала и сели в экипаж. Арзали продолжала: "Господин Поль приедет точь-в-точь после похорон. Надо думать завтра с этим же поездом". Жанна прошептала: "Поль". И больше ничего не прибавила. Солнце спускалось к горизонту, заливая светом зеленеющие долины, испещренные кое-где золотом цветущего рапса и кровавыми пятнами мака. И с предельным покоям веяло над умиротворенной землей, где зарождалась жизнь. Одноколка катилась быстро. Крестьянин пощелкивал языком, чтобы придать лошади прыти. Жанна глядела прямо перед собой в небо, по которому время от времени, подобно ракетам, проносились ласточки в своём круговом полете. И вдруг мягкое теплота, теплота жизни проникло сквозь её платье, дошло до её ног, пронизало её тело. То была теплота маленького существа, которая спала у неё на коленях тогда безграничное волнение овладело ею она быстро раскрыла личико ребёнка которого ещё не видела дочери своего сына и когда крохотное создание разбуженное ярким светом открыло голубые глаза и пошевелило губами Жанна подняв его на руках стала безумно целовать Но Разали, хотя и довольная, остановила ее, заворчав: "Ну хорошо, хорошо, перестаньте, госпожа, а не то она разревется". И она прибавила, отвечая, вероятно, на свои собственные мысли: "Жизнь что не говорите не так хороша, но и не так плоха, как они и думают". Ги Демапасан. Жизнь. Текст читал Сергей Уделов. Июль 2021 года. Дверь.